уехал. Как уехал? Э, кто уехал? Как у меня слугали Шервинский. А как же вы вошли без звонка? Это да у вас дверь открыта и всё настежь. Здравие желаю, Елена Васильевна. Какие дельные розы. Сколько раз я просила вас, Леонид Юрьевич, не делать это. Мне неприятно, чтобы тратить эти деньги. Деньги существуют на то, чтобы их тратить. Как сказал Карл Маркс. Разрешите снять бурку? А если бы я сказала, что не разрешаю? Я бы всю ночь просидел в бурке у ваших ног. Шур, венский армейский комплимент. Виноват, Елена Васильевна. Это гвардейский комплимент. Ах, я так рад, что я вас увидел, я вас так давно не видал. Если память мне не изменяет, вы были у нас вчера. Ах, Елена Васильевна, что такое в наше время вчера? Итак, кто же уехал? Владимир Робертович. Ну, позвольте, позвольте, он сегодня должен был вернуться. Да-да, он вернулся, вернулся и опять уехал. А куда? Куда? Какие дивные розы. Куда? В Берлин. В Берлин. И надолго, позвольте узнать? Месяца на два. На два месяца-то. Да? О, печально. Э, печально. Печально. Я так Я так расстроен, я так расстроен. Я, можно сказать, подавлен. Червинский, Червинский, пятый раз. Смойте руки. Боже мой, да тут все ура, ура, ура, ура, ура. Ну, почему, почему вы так бурно радуетесь? То я радуюсь, а хрен его знает сильно, вы не поймёте. Вы не светский человек, Червинский. Нет, ну позвольте, почему же? Нет, я светский, но я расстроен. Итак, стало быть, он уехал, а вы остались. Как видите. Так. -с. Как ваш голос? А мимо мамо Он далеко. Он не узнает. в бесподобном голосе. Вы знаете, ехал к вам на извозчике. Казалось, голос сел. А вот приезжаю, оказывается, в голосе он далеко он не узнает. <свят> <свят> Ноты. Ноты захватит. Ну как же, как же, как же? А вы чистой воды богиня. Единственное, единственное, что у вас есть хорошее в вот этой голос и ваше прямое назначение это оперная карьера. Ну, кое-какой материал, конечно, есть. Вы знаете ли, я Васили на однажды в Жмеринке я пел и Питаламу. Там наверху фа, как вам известно, но ну, я взял ля и держал 9 тактов. Сколько? А 7 тактов дернул. Напрасно, вы мне не верите. Там ещё была графиня Гендрикова, так она Влюбилась в меня после этого ля. И что же было потом? Отравилась цариством Калев. Червинский. Ах, Червинский, Червинский, это у нас болезнь. Да-да-да, честное слово, болезнь. Адинали. Здравствуй. Я не тётя. Моё почтенье, капитан. Здравствуйте, дядя Александр Владиславич. Моё почтение, Елена Васильевна. Прошу вас. Прошу? Благодарю вас. Ах, Здравствуйте, Елена Васильевна. Шервинский, Алексей. Шервинский. Здравствуйте, Александр Дмитриевич. Господа, прошу к столу. Я, Добрый вечер, Елена Васильевна. Моё почтение. Милости просим. О, какой Виктор. стал. Виктор. Виктор жив. Ну, слава Богу. Ну а почему ты в Чилле? Здравствуй, дютан. Мы вообще никогда. Здравствуйте, капитан. Прошу вас. Так разрешите вас познакомить. Старший офицер нашего дивизиона капитан Студзинский. А это мы с есуржанской. Мы с ним вместе купались. О, кузен наш из Житомира. Очень приятно. Душевно рад с вами познакомиться. Миква! Иду, иду. Поручик, прошу. И я, империальское величество, лейк гвардии уландского полка и личный адъютант Германа, поручик Шевлинский. Ларион Ларионович Суржанский. Душевно рад с вами познакомиться. Да вы не приходите в такое отчаяние. Это бывший лейтейнт, бывший гвардии, бывший полка. Ну, вечер, вечер, когда не стыдно. Господа, да, да, прошу к столу. Прошу вас, господа, уже поздно, завтра, прошу вас, господа, уже поздно. завтра прошу вас, мрянь, рано вставать. Господа, наренимся. Какое рано. великолепие? А по какому случаю пир, позвольте спросить? Последний ужин дивизиона, завтра выступаем господин Баруцкий. Где прикажете, господин полковник? Э, где прикажете, свой полковник? Где угодно, где угодно, господа, милости просим. Леночка, будь, пожалуйста, хозяйкой. И так стало быть, он уехал, а вы остались. Шергинский, замолчите. Так, Леночка, водку вы пьёшь? Нет. нет. Нет, нет. А тогда белое вино один там тут. Спасибо, я позвоню. Благодарю вас известить. Благодарю вас, Никол. Ва да. да, вот, Хорошо. Так. Ну, вашу рюмку. Я, собственно говоря, водки не пью. Позвольте, я тоже не пью, но одну рюмку Ну а как же вы будете э, селёдку без водки есть? Я абсолютно не понимаю. А. Душевно вам признательна. Давно давно я водки не пил. Господа, здоровья Елена Васильевна. Ура! Ура! Говорили, господа. Весь переулок разбудите. И так уж, так уж твердят, что у нас каждый день попойка. Девочка. Э? О! Освежает водка, неправда ли? да, очень. Умоляюще порямки, господь Божий. Не очень не гони Виктор завтра рано выступать. И выступим. Что с Гетвном скажите? Да-да, что с Гетвном? Ну, господа, всё обстоит совершенно благополучно. Какой вчера был ужин во дворце? на 200 персон. Нуряпчики, аггетман в национальном костюме. Говорят, говорят, что немцы оставляют нас на произвол судьбы. Не верьте никаким слухам, Елена Васильевна. Так, прошу. Я благодарю вас, глубокоуважаемый Виктор Викторович. Но я, собственно говоря, водки Там не пью. Стыдитесь, Лорион! Стыдитесь, Лорион! Покорнейший вас благодарен! Никола, ты на водку не налегай! Слушаюсь, господин полковник, я белого вина, Витя! Благодарю! Капитан, я готов! Я тоже! Начнем? Начнем! Оу! О, я пас. Как это ловко её прокидывать с Виктором, короче. Достигается у прождедия. Да. Угу. И прошло. А, вот это видео стоит, но я её съел. Лена, золотая, пей белое вино, радость моя, рыжая Лена. Я знаю, чем ты расстроена, брось всё к лучшему. А, да-да, всё к лучшему. Ага. का मो Милая, выпейте, выпейте, веночка, Да-да, выпейте, выпейте, выпейте, Пей-да-да, пей-да-да, пей-да-да. Ты замечательно выглядишь сегодня, ей-богу, и капот этот идёт к тебе к калину с честью. Господа, гляньте, какой капот, совершенно зелёный. Это платье виденько, и не зелёное, а... Дирадия. Ну, Но тем хуже всё равно. Господа, обратите внимание. Некрасивая она женщина, вы скажете? Елена Васильевна очень Только красивая, первая сторона. Лена, ясная, я позволь я тебя обниму и поцелую. <смех> Виктор, Виктора, э, отойди. Отойди, отойди. От чужой мужней жены отойди. Но позволь. Мне можно. Я друг детства. <смех> Свинья ты. Они друг детства. <смех> господа! Господа, здоровье командира дивизиона. Ура! Ура! Извините, извините, господа, я человек невоенный. Я чищёл Рён всё правильно. Алёша, вы здоровы? Так. Многоуважаемая Елена Васильевна. Я не могу выразить, до чего мне у вас хорошо. Очень, очень приятно. Многоуважаемый Алексей Васильевич. Вот не могу выразить, до чего мне у вас хорошо. Господа, эти шторы. За ними отдыхаешь душой. Забываешь о всех ужасах гражданской войны. А ведь наши израненные души, они так жаждут покоя. Позвольте спросить, вы что, стихи сочиняете? Я пишу, а что? Ну, no, нет, нет, ничего, извините, что я вас перебил. Прошу, продолжай. Нет, ничего, пожалуйста. Пожалуйста. Эти шторы, они отделяют нас от всего мира. Да. Впрочем, я человек не военный, налейте-ка мне еще рюмочку. Браво! Вот так хитрец. А говорил, что он не пьет. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Симпатичный ты парень, Варион. Но речи произносишь, как глубоко уважаемый сапог. Не скажите, Виктор Викторович, я говорил речи не однажды, В обществе сослуживцев моего покойного папы в жетомере. Ой, ой, там подотин инспектора, не меня тоже, ой, как хругаливо и как подотин инспектора. Известные судили. Врёла, врёт. Дети Лены. Пейте, дорогая. Напоить? Не хотите, да? Ах, а какой? Какой противный. Скажи мне, куда с ней? Любимец, смогу, что снуется в жизни со мною, и скоро на радость сойдет ей враг. Макилиной засыплюсем льдою, так громче музыка, играй маршеду, мы победили. И враг бежит, раз два, так зати. Царя Гряёт толк, кает, ура, ура, ура! И сём на мерсах встречу ему. Идёт вдохновенный чудесный, покорный Перуну стоит одному. Завет так ведущий вопесник, да громче музыка, играй победу, мы победили. раз-два, так-за. ура! Ура! Ура! Да чего же мне у вас весело, Огни, Господа, господа, светлости, Украины, ура! Гнавот. Завтра драться я пойду. Но тост этот пить не стану. И другим офицерам не советую. Господин капитан, совершенно я... неожиданное происшествие. Из-за него дьявола я себе ноги отморозил. Послушай, полковник, вы тост одобряете? Нет, не одобряю. Господин толковник, позвольте я скажу. Нет. Уж позвольте, я скажу. Нет, уж позвольте, я скажу. Здоровье Елены Васильевны, а равно ее глубоко уважаемого супруга, отбывшего в Берлину. Молодец, Ларион. угадал, <свят> лучше трудно. <свят> Ох, извините, Елена Васильевна, я человек нелояльный. Ничего, ничего, ничего, Ларён, вы вы хороший человек, вы душевный человек. Идите ко мне сюда. Елена Васильевна, миленькая. <свят> Ай, <свят> прекрасное <господа, свят> вино. Ничего, ничего, солью посыпем, ничего. Это ваш гетман. Ну, минуту. Ну минуту, господа. Что же это в самом деле? Внасмешку мы ему дали, что ли? Те, вот если бы ваш гетман вместо того, чтобы ломать эту чёртову комедию с украинизацией, начал формирование офицерских корпусов петлюре духу не пахло бы в малороссии мало этого мы бы большевиков в москве прихлопнули как мух и в самое время там теперь говорят кошек жрут вам бы мерт завиться Россию спас немцам бы не позволили формировать армию они её боятся и не правда немцам нужно было объяснить что мы им не опасны Кончено. Войну мы проиграли. У нас теперь другое, более страшное, чем война, чем немцы, чем вообще все на свете. У нас большевики. А немцам нужно было сказать, вам что нужен, хлеб, сахар? На, тебе, берите, лопайте, подавитесь. Только помогите нам, чтобы наши мужички не заболели московской болезнью. А теперь поздно. Теперь наше офицерство превратилось в завсегдатае в кафе. Кофейная армия. Вот, пойди, забери его, так он тебе и пойдет воевать. У него же у мерзавца валюта в кармане. Он в кафе сидит на крещатике. А вместе с ним вся эта гвардейская штабная рава. Матис, великолепно. Далее полковнику Турбину дивизион. Беги, спеши, формируй, давай петлю ро идёт. Отлично. А вот глянул я на них вчера. И даю вам слово чести, в первый раз дрогнуло моё сердце. Их Лёшка, командирчик ты мой. Пью здоровья. Дрогнуло, потому что нас ста юнкеров, 120 студентов. Винтовку они держат как лопату. И вот вчера на плацу снег идёт. Туман вдали. Помирищился мне, знаете ли, гроб. Алёша, зачем ты говоришь такие мрачные вещи, не смей. Не взводите расстраиваться, господин командир. Мы не выдадим. Вот сижу я сейчас среди вас, господа. Только одна у меня неотвязная мысль. Ах, если бы мы все это могли предвидеть раньше. А что такое этот ваш петлюра? Это миф, это черный туман. Его вовсе нет. Вы гляньте-ка в окно. Ну что там? Там митель, какие-то тени. В России две силы, господан. Большевики и мы. И мы ещё встретимся, вижу я. более грозные времена вижу я у ربنا петлюру мы не удержим но он не надолго придёт за ним придут большевики Вот потому я и иду. Нарожён, но пойду, потому что когда мы встретимся с ними, от тут дело пойдёт веселее. Либо мы их закопаем, или, вернее, они нас. Бю За встречу господа Жжду жду встречи клятвы речи всё расвейте трен траваs Дорогой Ларион Жжду жду встречи клятвы речи всё на свете трен траваs Гостья лалят мне, что годы проходят, что далёка раньше срока поседела голова. Ждёт встречи клятвы вещи, всё на свете трепет права. Серёжа с вами, Серёжа. Да какое? Пиж А, мёр! Ты же будет, ты ж, кто тебя видел? Нет, я испугался. Кого большего? <связь> Но мы им сейчас я покажем. Буду. Сейчас мы им покажем. Виктор, что ты делаешь, мистер? Я комиссарам в голову стрелять. Маузер заряжен, господа. А где тут вы комиссар? Айдан? Сейчас целют. Господа, сейчас целют. Вы что, сума сошёл? Сейчас сейчас же. Шат. Это я виноват, господа. Так, очень приятно. Значит, я в компанию блещеликов попал. Здравствуйте, товарищи. Давайте выпьем за здоровье комиссаров. Они симпатичные. Виктор, Виктор, Виктор, молчать, комиссар, Виктор, Виктор, Виктор, Виктор, О боже мой, как нализался. Это я виноват, господа, не обращайте внимания на мои слова, просто Нет, у меня расстроены нервы. Нет, господин полковник, поверьте, что мы понимаем и что мы разделяем все, что вы сказали, империю российскую, мы будем защищать всегда. Да здравствует Россия, господа, господа, позвольте слово, вы меня не поняли. Гетман так и сделает, как вы предлагаете. Вот когда нам удастся отбиться от петлюры, а союзники помогут нам разбить большевиков, Гетман положит Украину к стопам его императорского величества, государя императора Николая Александровича. Какого? Какого Александровича? А говорит, что я долизался. Император убит. Господа! Известие о смерти его императорского величества. Несколько преувеличен. Это официально. Господа, дайте же ему сказать. Вымышленно большевиками. Вы знаете, что произошло во дворце императора Вильгельма, когда ему представлялась свита гетмана? Император Вильгельм сказал: "А дальнейшим с вами будет говорить портьера раздвинулась и вышел наш государь". Он сказал: Господа офицеры, поезжайте на Украину и формируйте ваши части. А когда настанет время, я сам поведу вас в сердце России, в Москву. И, и прослезился. Убит он. Шервинский, это правда? Чистейший, Елена Васильевна. Поручик, это легенда. Я уже слышал эту историю. Все равно, пусть император мертв. Да здравствует император! Ура! Гимн Шервинский. Гимн. Боже, Царя храни! Смирне державли, Царствуй на славу, на славу на. Не нужно этого, господан. изве это народ. Это же бандиты. Профессиональный союз царя убить. Пётр III. Ну что он им сделал, а? Орут, войны не надо. Ну и что? Он же прекратил войну. И кто? Собственный дворянин царя. по морде бутылкой а Павлу Петровичу <князь>, князь под сигарам по уху а это как его я забыл симпатичный такой с багенбарда да и думает мужичкам приятное сделаю обожу их чертей полосатых тихо его Бомба из-за это. Эй, поротчих надо. Негодяй, поротчик. <связывается> Капитану плохо. Ванна быстро. Ладно, в этот раз. Алексей Васильевич, супер. Нет, нет, не надо, Лен. Я Лена. пойду посмотрю. Не Я надо, орёшь, что с ним? Не надо. Ну, вот так. Хаос на Куриле. А Ларёк вон там. Да? Лариосик. Что вы, что вы! Не будите его, не надо. Спит. Спит. Ш -ш -ш. Я сама из-за вас напилась. А. Боже, ноги! Не держат. Вот сюда. Нет. Вот сюда, сюда, сюда, сюда. Вот сюда. Вы а? мне разрешите возле а? вас. Садитесь. Ой. Мам, и будет. Ну, чем же всё это кончится? Я видела дурной сон. И вообще, вообще кругом за последнее время всё хуже и хуже. Всё будет благополучно, Ирен Васильевна. А с нам вы не верьте. Нет, нет, нет, нет. Мой сон вещи. Будто мы все ехали на корабле в Америку и сидим в трюме. И вот Вот что вам, ветер воет холодно, волны, а мы в трюме, и вода начинает подниматься к самым ногам, а мы влезаем на какие-то нары, и вдруг, вдруг крысы. О, Боже. Да-да-да, такие омерзительные, такие огромные, так, так страшно, что я, я бы разнулась. А вы знаете, Елена Васильевна, он не вернется. Кто? Ваш муж. Ваш муж. Это нахал, что ли, нет, Юриш, какое вам дело? Вернётся или не вернётся? Мне это большое дело. Я вас люблю. А слышала и всё вы сочиняете. Ну ей-богу, я вас ну, люблю. Ну любите, любить, любить про себя. А про себя мне надоело. Постойте. Постойте, постойте, а почему вы вспомнили о моем муже, когда я сказала про крыс? Потому что он на крысу похож. Ой, какая вы свинья, лень, во-первых, хвост и не похожа. Как две капли. Очень. Пенсне, носик острый, а если еще хвост. Очень, очень красиво, про отсутствующего человека гадости говорит, да еще его жене. Да какая вы его жена? Вы искали. Какая я, да, ее жена? Да вы посмотрите на себя в зеркало. Вы красивые, вы умные, ну, как говорится, интеллектуально развитая. Да и вообще вы женщина на яйце. Ой, Боже. Акомпанируете прекрасно на рояле. Ну, а что такое он рядом с вами? Ну, это же, это же вешалка, карьерист, какой-то штабной момент. Отлично. И... Отлично. За глаза-то. Я и в глаза скажу, и давно хотел. Скажу и вызову его на дуэль. Вы с ним несчастливы. А с кем же я буду счастлива? Со мной. Вы не годитесь. Это это почему это я не гожусь? А А что вас есть хорошего? Да вы всмотритесь. В рекушке адъютантский, да-да-да, смазлив, как Херувим. И голос, голос, а больше ничего. Что за несчастье, честное слово? Вот все говорят одно и то же. Шервинский адъютант, Шервинский певец, то, другое. А что у Шервинского? Душа есть. Этого никто не замечает. И живёт Шервинский, как бездомная собака. И никому Шервинскому голову на грудь склонить. Гнусные ловила. Мне известно ваше похождение. Всем, всем, всем одно и то же говорите, это и вот ваши вот длинные. Она не длинная. Это же месасопрано. Ну и богу, я ничего подобного ей не говорила и не скажу. Ах, как нехорошо с вашей стороны, Лена. Как нехорошо с твоей стороны, Лена. Я вам не Лена. Ну нехорошо с твоей стороны, Елена Васильевна. И вообще. У вас нет никакого чувства ко мне. Невесте, вы мне очень нравитесь. Ага? Нраулись. Нраулись. Значит, как мужа своего вы не любите. Нет, люблю. А Лена, Лена не лги. У женщины, которая любит мужа, не такие глаза? Я видал женские глаза, в них все видно. Ну да, вы опытный, конечно. Ну как он уехал? И вы так бы сделали. Я никогда, это позорно. Сознайтесь, вы его не любите. Ну хорошо. Не люблю. Не люблю. И не уважаю. Не уважаю. Довольны? Лена. Из этого ничего не следует. Уберите руки. Ну а зачем ты тогда поцеловала со мной? Рож, ты никогда я с тобой не целовалась. Ну гум с эксельбантами. Ах, я лгу. А у Рояля? А хочешь, скажу когда? 8 ноября. Я пил богов всесильного, мы были одни, и ты поцеловала в губы. А, YouTube за голос. Поцеловала. Ах, как. Она так матерински поцеловала. Потому что голос. Голос у тебя замечательный. А выше? Вообще ничего. Ничего? Это мучение. Мучение честное слово, мучение. Посуда грязная, эти пьяные Муж куда-то уехал кругом свет Свет мы уберём. <звы> э, так хорошо? Слушай, Лена. Лена, я тебя очень люблю. Я ведь тебя всё равно не выпущу. Ты будешь моей женой, слышишь? Мализуй. Ты стал как змея, как змий. Ну какая же я змея? Пользуется каждым случаем и соблазняет. И ничего, ничего ты не дарёшь, ты какой бы он ни был, не был, не станешь ломать жизнь из-за тебя. Да. А, может быть, ты ещё хуже окажешься. Ах, лена. Ах, лена. лена, да чего ты хороша. Не. Мы идем, я одна. Это ты. Ты сам меня напоил на рожках. Ну, ты. Ах ты, известный негодяй. А какой ты негодяй, ну? Вся же наша жизнь рушится, всё валится. Лена, ты не бойся. Я не покину тебя в такую минуту. Я буду возле тебя, слышишь? Выпустите Я... меня. Я боюсь бросить тень на фамилию Тальберг. Да брось его совсем. И выходи за меня. Ле. Ле. Разведёшься? Пропадь всё. Ропадан. Не целуйтесь, это меня тошнит. О, Боже! Боже, вы портите. Молодой человек, да. вы ничего не видали. Нет, видал. То есть как? Если у тебя король Оди с короля. А там не трогай. Ну, а позвольте. Позвольте. Я с вами не играл. Не ты играл. <свеч> Боже мой, как нарезался. <свеч> а я говорил, что я человек не военный и что мне водки столько нельзя. Боже мой, как надрался. Вот посмотрим, что вам моя мама скажет, когда я умру. Я не знаю зачем И кому это нужно Кто послал их на смерть Не дрожащей рукой Только так беспощадно Так зло и бездушно Опустили их в вечный покой Забросали их ёлками, замесили их грязью и пошли под шумок по дома толковать. Что пора положить бы уж конец безобразию, что и ток уже скоро мы мы начнём голодать. Я не знаю,